добраться до своих настоящих врагов Мазепа не мог. Во-первых, он не мог предъявить доказательства их измены, а во-вторых, слишком велика была в этот период его зависимость от старшины, восстанавливать которую против себя он опасался, памятуя о судьбе Самойловича. Как мы уже упоминали, гетман занимался задабриванием, то есть скрытым подкупом старшины, включая своих врагов. Кроме того, он всячески поддерживал и продвигал по службе своих доброжелателей. Одним из таковых был немолодой генеральный писарь Воехович, с которым они вместе служили ещё у Дорошенко. Другим фаворитом становится полковник компанейских войск Илья Новицкий. Мы отмечали крайне важную роль, которую играли компанейцы во внутренней ситуации гетманщины, поэтому лояльность Новицкого была для Мазепы особенно важна. Не имея права заменять по своему усмотрению старшину, гетман тем не менее не допускал случая отстранить от власти своих недовожелателей. Весной 1688 года Мазепа сообщил Леонтию Неплю его о недовольстве переславских казаков своим полковником Дмитрашкой Райчей. Он объяснял, что полковника обвиняли во взяточничестве и злобе, именуя его Люцифером. Мазепа осторожно предлагал разрешить избрать полковника вольными голосами, при этом предлагал «слышу, что думают» Головченко. Царский указ не замедлил прийти. «А брать себе доброго полковника!» При этом Гетману поручалось приложить свое старание, чтобы «обран был верный и родительный человек». Напомню, что Райча, будучи ещё всесильным Переяславским полковником, во время памятного пленения Мозепа Запорожцами весьма недоброжелательно отзывался о нём. То, что при расследовании доносов на Ивана Степанча опять прозвучало имя Райчи, доказывает, что гетман не случайно хотел избавиться от такого старшины в своём окружении. Безусловно, это был личный враг, и дальнейшие события это подтвердили. После отставки Райча по указу был отправлен в Москву, где, видимо, очень усердно наговаривал на гетмана. По крайней мере, Галицин прислал Мозепе указ не чинить утеснений его жене. Иван Степанович был явно уязвлён тем, что его врагу изволили дать веру. Он напоминал князю, что тот более десяти лет знает его плоть и нрав, что он, Мазепа, ни при каких условиях не посягнет ни на чью жизнь и ни на чьи имения. Между тем, пребывание Райчи в Москве породило на Украине различные слухи. Говорили, в частности, что тот вернется с каким-то боярином для принятия некоторого чину, видимо, речь шла даже о гетманской булаве. Хотя Иван Степанович называл это ложной басней, но просил прислать разъяснение, так как люди простые любым речам верят. Райчу прислали в Севск, откуда он засыпал Гетмана прошениями вернуться в Батурин. Мазепа был тогда в походе у строящейся Новобогородицкой крепости. Гетман весьма ловко поддержал это прошение, указывая при случае, что на Райчу имеются обвинения в измене и во многих обидах, нанесённых его бывшим подчинённым. Ответный царский указ подчёркивал непростое положение гетмана. Прислать Райчу в Батурин позволялось, но приказывалось бывшего полковника в обиду не давать и лично оберегать. Но таланд политика и здесь позволил Мазепе обернуть невыгодную ситуацию в свою пользу. Он посылает прошение, чтобы Дмитрашку не ссылали, а отпустили домой, аргументируя это нежеланием, чтобы было на мне от войска и народу за это укора. Таким образом, Гетман лишил своего врага полковничьей власти и влияния, оставив его спокойно проживать в своих имениях. Конечно, это было очень рискованно, но оправдано, учитывая ситуацию. Мы отмечали умение Мазепы молчать. Вот и в дальнейшем мы будем наблюдать, как прекрасно, зная, кто возглавлял заговоры против него, он будет отстранять своих врагов от власти, при этом ни словом не намекая об истинных причинах немилости. Умение разбираться в людях и плести сложные комбинации помогало Ивану Степановичу и в создании его знаменитой «Шпионской сети», Мазепа не был первым гетманом, создавшим внешнюю агентуру, то есть по сути разведывательную сеть. Первых успехов на этом поприще добился ещё Богдан Хмельницкий. Но, пожалуй, никому не удавалось довести её до такого совершенства. Не случайно данными мазепинской разведки постоянно пользовался Галицин, а позже Пётр I. Например, Гетман писал князю Василию, что отправил в Царьград купца для проведывания таможенных поведений и двух переодетых казаков, одного в Львов для сведений о польских замыслах, а другого в Бухарест. Были у него ссылки и с молдавским господарем. Мазепа сообщал, что занят поиском подходящей кандидатуры для посылки в Крым и Кизикермен. Одним из возможных вариантов было послать туда толмача под предлогом выкупа гадечского жителя. Приказ проведывать всякие новости был отдан гетманом и пограничным Черниговскому полковнику Якову Лизагубу, который входил в узкий круг близких ему людей. Несмотря на усердие, способности и осторожность, Мозепе нелегко было сохранять расположение своего покровителя. Строжайший контроль вот основной принцип украинской политики Галицина. За 2 года своего гетманства Иван Степанович написал князю Василию более 150 писем-отчётов, это только сохранившихся до наших дней. Для сравнения, за такой же отрезок времени при Петре Писем было в четыре раза меньше, несмотря на активно разворачивавшиеся азовские походы. Кроме того, гетман был вынужден постоянно съезжаться для государственных разговоров с севским воеводой Неплюевым, советником и любимцем Галицина, замещавшим его на Украине. Все вестовые новости он посылал через почту государем и государине. Приходили подобные указы Нарекают они запорожцы на него гетмана, будто он грамоты у себя удерживает, и он бы гетман о том к ним великим государям писал, а каких они запорожцы в грамотах говорят, и кто их, и где, и для чего удерживают. С Москвой нужно было согласовывать всё, включая случаи мелких убийств и грабежей. При этом Галицин нередко игнорировал мнение гетмана. Так летом 1689 года по именному предложению князя Василия Мазепа был вынужден назначить переславским полковником Леонтия Полубодка, своего противника, с которым он затем сумел справиться только в Петровский период гетманства. Несмотря на давние знакомства, явное покровительство Галицина и любезные обмены подарками, Иван Степанович никогда не позволял себе фамильярности в письмах к нему. Наоборот, со временем обращение становится всё более формальным. Если после избрания гетманом Мазепа писал ближнему боярину и дворовому воеводе, ясновельможному князю, то весной 1689 года Титул в обращении стал уже по-настоящему громоздким. Ясновельможный и ближний боярин большого полку, дворовый воевода, царственные большие печати и государственных великих и посольских дел оберегатель и наместник на новгородский. Многие историки, изучавшие правление Галиц-на, склонны характеризовать князя как мечтательного или либерального интеллигента таков и его образ запечатлённый в великом романе Алексея Толстого нерешительный интеллектуал мучающийся угрызениями совести факты показывают что галицын был чистолюбивым политиком жаждавшим власти безусловно талантливым и образованным. Он во многом опережал своё время, но как все временщики, получив безграничную власть, он уже был не в силах остановиться и сломя голову летел навстречу своей гибели. То, что Галицн управлял страной с самовластием, отмечал и Невиль, несмотря на свои диферамбы в адрес князя.